Глава десятая. Павка, что ехал впереди, внезапно присвистнул, вскинул ладонь. Дружинники придержали коней. Ингвар пустил Ракшана вперед. Деревья впереди расступались, там наметился просвет. Оттуда тянуло тиной, гниющими болотными растениями ряской, и лягушачьей крой. Конь неуверенно прядал ушами, но повинуясь хозяину, ступал вперед. От деревьев вдаль тянулось умирающее озеро. Нет. Уже болото. Широкие мясистые листья кувшинок покрывали поверхность почти целиком. Версты на две в ширь и на пять, если не больше, в длину. Деревья на той стороне выглядели каргалистыми. Ингвар не был уверен, что там уже берег, а не отдельные островки грязи, за которыми снова тянется болото. Солнечные лучи заливали болото, как любимое детище. В середке каждого листа кувшинки сидела на редкость раскормленная лягуха, и все с ожиданием смотрели на Ингвара, будто им объявили о нем дня за три и пообещали от него по вкусному толстому червяку. «Болото», — объяснил Павка с таким видом, будто Ингвар уверял, что перед ними горы. «Жаль, утопла девка. Вертаемся?» «Размечтался», — огрызнулся Ингвар. «Я тебя скорее утоплю». Он спрыгнул, пошел пригнувшись. След вел в воду, дальше были помятые и притоплены листья. Аил все еще не осел. Ингвар проследил взглядом, выругался, скрывая дрожь в голосе. По спине бежали мурашки страха. Он боялся темной воды болота. В детстве прыгал с высоких скал в бушующее море, нырял в холодной воде на дно и поднимал гладкие обкатанные камешки. Но там море, прозрачная вода, а здесь темное загадочное болото, укрытое месистыми листьями. Вода теплая и неподвижная, колдовская, нехорошая. Навстречу поплыл туман, редкий, как дулепский кисель. Сильнее запахло гнилой водой, дохлой рыбой, затхлой тиной и ряской. «Никуда не денешься», — подытожил окунь, — «надо вертаться». Ингвар, уже и сам колеблясь, обводил взглядом край болота. Внезапно в глаза бросился неясный след в воде. Он прыгнул вперед, словно его выбросило катапультой. В самом деле, с болотистой земли сквозь мутную воду на него смотрел отпечаток ступни. Его уже слегка размыло, но сквозь толщу воды в палец глубиной его было видно тому, кто очень захотел бы увидеть. Окунь подъехал, голос был скептическим. «Это может быть след любого из Дряговичей». «Это ее», — сказал Ингвар. Сердце заколотилось чаще, а во рту стало сухо. Он чувствовал внезапное возбуждение, словно перед битвой или когда на охоте догонял оленя. Но почти такое же. А в оттенках Ингвар предпочитал не копаться. Это ее след. «Как ты отличаешь?» — удивился окунь. «Ну и глаз у тебя». Ингвар смолчал. Не объясняет же, что не столько глаз или память виной. Просто он, как дурак, достаточно долго таращил глаза на ее ноги, на ее безукоризненные ступни. Если потребуется, он с закрытыми глазами вылепит из глины точное подобие. Или даже если не потребуется. «В болото!» — велел он. «Воевода!» «Где прошла она, там пройдем и мы!» Окунь шумно почесал затылок. «Она легкая, как коза, а как с нашими задницами?» Взгляд Ингвара зацепился за примятой стебель. Кувшинка чуть притоплена, будто на ней посидела лягушка непомерных размеров. В белых лепестках виднелись капельки мутной воды. «Лягушка», — сказал он себе, — «царевна лягушка», втоптала кувшинку в дно, та едва выплыла к поверхности, а сама скакнула на берег, а там, как змея, проползла по траве и юркнула в кусты, а дальше уже зайчиком-зайчиком от злых волков-русов. Оглядевшись, велел негромко. "Коней оставить! Павка Баян со мной, остальные сзади!» И пошел по берегу всматриваясь в примятую траву. Павка что-то бурчал возбужденное, но Ингвард знал только одно — найти и стиснуть пальцы на нежном горле беглянки. Но пусть не задавить совсем, это урон для их дела, но увидеть, как ее ясные глаза затуманятся страхом, увидеть в них мольбу о пощаде. Ради этого стоит пройти по вонючему болоту и покормить пиявок своей кровью. Он уже видел мысленно, как она вошла в спокойную воду, Нарочито примяла на берегу траву, а в воде мясистые листья. Прошла дальше, оставляя мутный след ила, а потом нырнула, проплыла под водой по дуге обратно, вышла на берег всего в десятки шагов. На этот раз ступала так, чтобы и травинки не примять. Дескать, глупые русы, незнакомые с лесом, след потеряют. Решат, что утонула, только бы не попасть в руки захватчикам, как чаще всего поступали молодые славянки. Эта мысль кольнула непрошенной болью, Только бы эта дура в самом деле не... Впрочем, не настолько же дура. Княгиня должна быть умнее, чем просто женщина». Сзади бурчали. Наконец Павк спросил раздраженно. «Воевода, ежели за каждой блохой гоняться, то много от нас толку будет. Что скажет Олег?» «Не знаю», — буркнул Ингвар. «Врешь, знаешь. Да и все знаем». «Помалкивай, коли знаешь. Мне отвечать, не тебе». «Да жаль просто». «Мне любую тварь жалко, коли в петлю лезет. Такой уж я жалостливый. Так бы и прибил раньше, чтобы не мучилась. Аль тебя лучше обухом между ушей?» Смачное чавканье под ногами заглушало монотонный голос лазутчика. Сапоги погружались по щиколотку в жидкую грязь. Та держала сапоги так цепко, будто из-под земли в подошвы вцеплялись десятки пар рук мертвецов. Подошвы трещали, на каждом сапоге налипало по пуду вязкой грязи. Вязкой, дурно пахнущей и с едким запахом. Еще немного, и от сапог останутся одни лохмотья. Постепенно стали попадаться стебли травы, а вскоре продирались сквозь плотные заросли камыша. Впереди шли поочередно павкой и баян. Бурчали, но шли, а воеводу впереди себя не пускали. Баян, что шел впереди, раздвинул зеленые заросли, присвистнул. Ингвар, насторожившись, как можно более неслышно подошел, выглянул... То, что увидел, послало вдоль спины холодок страха. Над болотом висел редкий туман, но в сотне шагов впереди выступали, как призраки, деревянные дома на высоких столбах. Они были соединены между собой прочными мостками, уходили вдаль, где угадывались еще такие же дома. Деревня Дрягвы. Племя, которое живет только среди болот. Неуязвимое племя, потому что к ним не подобраться незамеченным. Ни войной, ни даже осадой не взять такую весь. Тайные тропки ведомы только жителям, остальных поглотит топь, трясина. Осады не страшатся, ибо в болоте вдоволь рыбы. К тому же необъятное болото не окружить настолько, чтобы кто-то не выскользнул за припасами. А еще Дряговичи, единственный из славян, кто в бою применяет отравленные ядом тухлых рыб стрелы. Сердце Ингвара, как и у большинства русов, взвеселялось при виде блеска мечей, но, как большинство сильных и здоровых мужчин, Он панически боялся темной силы яда. Он взлом бессилии стиснул кулаки. Ему выпало идти в страшное болото. Ему, у которого в крови плещется горько-соленая вода чистого северного моря. «Ингвар», — сказал Павка предостерегающе, — «не смотри туда так». «Как? Как смотришь? Глаза как урака при виде дохлой лягушки. Я туда не полезу. Клянусь всеми богами, не полезу». «А кто у меня лучший лазутчик?» — спросил Ингвар, не поворачивая головы. «Так лазутчик же, а не плавутчик, а то еще скажи ползальщик. Тут подобраться невозможно». Ночью? Ну, «Ночью и сама дрягва боится своего болота. Смотри, какие пузыри поднимаются. И кто их пускает?» Ингвар посерел, видя, как серебристые пузыри размером с орехи целой россыпью стремились к поверхности. А когда лопались, пошел гадостный запах, словно огромный подводный зверь переел дрягвы, теперь мается животом. Или же ему скормили в жертву старых и больных. «Вартовых не видно», — сказал он негромко, держа голос ровным, изгоняя из него страх. «Дружинники бывают чуткими, как кони и собаки, быстро ощутят его состояние, сами перепугаются да и котки. На таком болоте можно жить без стражи. Да? А как добраться до тех домов?» — Как и они, — сказал Ингвар. — Да они оттуда и не выходят. — Но как-то же селились. Павка пробурчал подозрительно. — Думаешь, дно не поменялось за эти годы? Но повеселел. Ибо болота не моря, с годами мелеют, высыхают. А Ингвар уже подобрал длинный шест, словно нарочито брошенный в этом месте. Павка с недоверием смотрел, как воевода двинулся, раздвигая камыши, в темную, страшную воду. Толстые листья водяных растений, настолько широкие и мясистые, словно и не листья вовсе заколыхались, а со дна потревоженно пошло вверх беззвучное и страшное желтое облако. Толстые, как хомяки лягушки, злобно бросались в тухлую воду, поднимая брызг столько, будто падали бревна. Впереди, в десятке шагов, из воды высовывались черные слизкие корни дерева выворотня, похожие на длинные пальцы мертвяка. Оттуда тоже что-то следило за ними с тупой и нечеловеческой злобой. Павка почувствовал, как волосы на загривке зашевелились, встали дыбом. В одержимости воеводы есть нечто нелюдское. Разве ж можно даже во имя Новой Руси, пусть своей новой родины, класть ни за что голову? Вода в болоте была отвратительно теплая. Павка и баяны еще не забыли чистых волн Северного моря, ледяной воды, от которой кожа вздувается пупырышками, а потом становится ярко-красной, как у свежесваренных раков. Та вода бодрила, заставляла кровь быстрее двигаться по жилам. На любой глубине видно, на что ступают ноги — круглый камень или спину морского зверя. А здесь двигаешься через взбаламученную воду, сжимаешься в страхе, а твои ноги что-то трогает, ощупывает, под ступнями шевелятся то ли корни, то ли обитатели дна. Не только павка и баян, но и остальные русы покрылись холодным потом, взмокли от страха, сотни раз успели умереть, когда наконец от деревни раздался предостерегающий крик. Из домов на помост выбежали мужчины, полуголые, разрисованные цветной глиной. В их руках были зазубренные остроги, при виде которых застыл на месте даже ингвар. Ими хорошо бить крупную рыбу, не сорвется, но в теле человека застрянет, такую невозможно выдернуть обратно и в любом случае оставляют гниющие, долго не заживающие раны. Всем стоять!» — донесся крик. Ингвар поднял руку, но дружинники за его спиной и так уже остановились. Ингвар заставил себя шагнуть дальше. Вода доходила до груди, а когда приходилось отодвигать с пути мясистые листья, он содрогался от мысли, что лягушки прыгнут ему на голову. Мужчины выставили перед собой рогатины. Женские лица Ингвар заметил в окнах. Все взоры были прикованы к рукояти исполинского меча, что выглядывало из-за плеча. Таких мечей Дряговича не видели, но руки Ингвар держал распростертыми в стороны. Он даже пытался растянуть губы в улыбке, но сам ощутил, что лучше бы этого не делал. Когда до помоста оставалось не больше двух десятков шагов, один из мужчин коротко размахнулся. Ингвар остановился как вкопанный. А строго описала длинную дугу. Без плеска и хруста пронзила широкий лист, и беззвучно ушла в глубину. Ингвар смотрел из-под лобья. Отполированный кончик дерева торчал из воды перед ним в полушаге. Если бы не остановился, зазубренное острие пропороло бы ему грудь. Или на это и рассчитывали? «Я с миром!» — крикнул он. «Позволено мне будет войти в вашу деревню?» «Кто ты?» — последовал вопрос. «Ингвар, воевода князя Киевского!» — ответил он зычно. «Мы едем мимо, с вами ссоры у нас нет». «Тогда почему ты здесь?» Голос был грозный, недружелюбный. Ингвар ответил несколько резче. «Возможно, ты уже слышал о киевском князе. Не мог не слышать. У нас нет с вами вражды. Пока нет. Но у меня сбежала пленница. Следы ее ведут к вам». Его рассматривали настороженно. Ингвар вычленил из толпы лохматых мужчин широкого в плечах мужика, который вел с ним разговор. Остальные теснились рядом. Трясли грязными бородами, люто скалили желтые порченные зубы. Вождь, если это был вождь, выглядел широким, грузным, налитым силой, в глубоких глазницах поблескивали маленькие глаза. «Рус, ты умеешь видеть следы на воде?» Голос был насмешливым. Его воины услужливо захохотали. Ингвар ответил серьезно. «Если умеете вы, то почему не научиться нам?» Вождь сказал резко. «У нас нет твоей пленницы. Уходи!» «Но... уходи!» — повторил вождь. Мужчины за его спиной вскинули над головами остроги. Сердце Ингвара застыло. И если хоть один швырнет, то ему в воде по плечи не увернуться. Разве что нырнуть, но уж лучше острием остроги в лоб, чем с головой под грязную воду. Он заставил себя улыбнуться. «Ладно, уйду. Но раз уж я добрался до ваших домов...» то я хотел бы побывать у вас в гостях. Или вы не чтите сварога?» Удар попал в цель. Все боги славян жестоко наказывали тех, кто пренебрегает священным долгом гостеприимства. А кто отказывался принимать гостей неоднократно, того вообще изгоняли из общины, чтобы не навлек гнев богов и на них. Гостя следовало накормить, напоить, в баньку сводить, на чистое ложу уложить. А уж затем можно было спрашивать имя, до каких кровей, какого рода племени, откуда бредет. Но и тогда, если гость не желал отвечать, настаивать не полагалось. После некоторого колебания старшой махнул рукой. «Будь гостем! Опустите ему лестницу!» Ингвар выждал, когда с помоста плюхнулись осклизлые бревна, скрепленные черными перекладинами. Вверх придерживали двое худых, но жилистых мужиков. Ингвар с отвращением взялся обеими руками за скользкие жерди. Ощущение было таким, будто раздавил в каждой ладони пожирные пиявки. От старшего сильно пахло рыбой, и еще сильнее, чем от стен, пола и грязного тряпья по углам. Волосы слиплись как на голове, так и в бороде. Волосы на груди тоже были грязными, засаленными, в них запуталась рыбья чешуя. Лохмотья рубахи засалились до такой степени, что прежний цвет уже наверняка не смог бы вспомнить и сам. Когда Ингвар распрямился, мужики помрачнели. К этому он привык. Никому из мужчин не нравится, когда перед ним стоит мужчина ростом повыше. А он почти всегда бывал здесь выше на голову. Среди местных племен, да и среди рослых русов, был тоже не последним. «Меня зовут Карп», — сказал вождь кисло. «Я войд нашей веси». «Ингвар, воевода князя Киевского». «Будь гостем», — повторил Карп нехотя. «Тебя проводят в дом, где накормят». Ингвар кивнул. Его голубые глаза цепко прощупывали стены, помост, оглядывали лица и одежду дрягвы. Ноздри дрогнули, вонь стоит сильная, хоть топор вешай. Но не чудится ли ему аромат свежих лесных цветов, терновника? Или чары этой колдуньи уже начинают его преследовать всюду? Сквозь редеющий туман видел высокие мостки, уводящие вдаль. Не к таким же покрытым мохом и плесенью избушкам, а на свободное от жилья пространство. Там среди толстых бревен торчал столб с вырезанным жутким ликом. Рот древлянского бога был вымазан кровью. В воде вокруг столба Ингвар с холодком заметил движение. Какие-то мелкие животные что-то терзали под водой, в то время как верхушку столба облепили тучи мух. Что-то в облике древлянского покровителя племени показалось знакомым. Ингвар не успел додумать до конца, как Войт повторил уже настойчивее. «Изволь зайти внутрь». В самом большом помещении на стенах висели копья с резными рукоятями, остроги, дротики всех видов. Наконечники были узкие и широкие, булатные и бронзовые, треть белела рыбьей костью. Но отчего плечи ингвера сами собой передернулись, так это от загнутых назад зазубрен на лезвиях. Такие уже не вытащить из плоти, разве что вместе с мясом, кишками. Это и есть княжеский дворец? — спросил он бодро, стараясь не выказывать насмешку слишком уж явно. Войд взглянул остро. — Княжий терем в Стольном Граде, а тут малая весь. Здесь старшой я, если ты забыл, то я здесь Войд, а зовут меня Карп. — А кто у вас князь? — спросил Ингвар. Он сел за стол, невесело смотрел, как постелили скатерть, достаточно чистую, расшитую диковинными цветами. Беглянку могут тем временем увезти подальше. Все избушки соединены мостками, дабы ножки не мочить. Правда, Павка дело знает. Людей расставит в нужных местах и за переходами проследит особо. Только бы их самих в болоте пиявки не пожрали. Или что-нибудь похуже. «Князь?» — удивился Вуит. «Да разве с кем воюем?» «Прости», — сказал Ингвар. «Все ясно», — сказал себе тревожно. «Здесь князя выбирают только в случае войны». Это еще хуже, ибо так заведено не в племенах, даже больших и сильных, а в объединении племен, пусть даже самых крохотных. Власть не наследуется. Князя захватишь в плен, пусть переловишь даже весь род. Тут же изберут другого. — Сколько вас? — спросил он. — Нас? — переспросил Войд. ну, сколько капель воды в болоте. — Сколько жаб? — подумал Ингвар раздраженно, но переспросил вежливо. «Я говорю о племенах». «А, восемнадцать». «Ваше не самое главное». Он надеялся, что Войт обидится. Они те самые-самые, что даст повод пройтись по их мелкости. Но Войт, показывая, что уже вышел из детски дрочливого возраста, оскалил зубы в понимающие усмешки. «А здесь даже не племя. Тут всего один род. Малый такой род из малого племени. Мы могем выставить к вечеру не больше пяти сотен ратников». «Правда, к утру уже наберем тысячи три, а дня за два и восемь наскребем!» Ингвар ощутил недобрый холодок. «Сдрягвай Олегу придется повозиться. Приступом их не взять. Сверху будут бить бредущих по горло в воде. и с мором тоже трудно. Рыбу прямо под домами ловят. Да и всего войска русов не хватит окружить такие исполинские болота. Разве что зимой пройти по замерзшему льду?» Войд звучно хлопнул в ладони. Раздался смачный шлепок, словно ударил одной мокрой деревяшкой о другую. Энгвару даже почудилось, что брызнула мутная болотная вода.